Глава шестая. Ава. А потом сказал, «Больше никогда не проси Аву о подобном, или я убью тебя и всю твою семью». Драматично закончила Джулс, прежде чем сделать глоток карамельного мокка. «Заткнись». Стелла наклонилась вперед, удивленно вытаращив глаза. Он не мог такого сказать. «И не сказал». Я возмущенно глянула на Джулс. «Не преувеличивай» а тебе откуда знать ты была в ванной возразила она когда я нахмурилась сильнее она вздохнула ладно конкретно и этого он не говорил во всяком случае последнюю часть но общая идея была именно такой и оуна он от тебя отпугнул бедняга оуэн преисполненное чувством вины я принялась рисовать на столе невидимые узоры Джулс, стелла бриджет и я собрались в «Морнинг Рост» на еженедельную вторничную встречу. И Джулс с большими преувеличениями рассказывала девочкам о случившемся в субботу. Я жалею, что его втянуло. Несколько часов съемки коту под хвост. Оуэн был моим коллегой по галереи «Маккан», где я работала ассистенткой последние полтора года. Отец никогда прямо не говорил, что не одобряет мой выбор карьеры, но четко дал понять, что не собирается спонсировать оборудование. Он оплачивал учебу и связанные с ней расходы. Но если я хотела новый объектив, фотоаппарат или штатив, то должна была купить их сама. И я пыталась не переживать из-за его молчаливого осуждения. Мне крайне повезло, что я закончу университет без долга за обучение, а тяжелого труда я не боялась. Покупка оборудования на собственные деньги заставляла дорожить им еще сильнее. И мне нравилась работа в макан Это одна из самых престижных фотогалерей на Северо-Востоке. И я подружилась с коллегами. Впрочем, Оуэн вряд ли захочет иметь со мной дело после выходки Алекса. Даже сейчас меня бросало в жар от гнева, когда я вспоминала его невыносимое поведение. Подумать только. Посмел явиться и мной командовать. Угрожать моему другу. Вести себя, словно я его служанка или работница. Даже Джош никогда себе такого не позволял. Я сердито вонзила в йогурт-вилку. «Похоже, я пропустила нечто интересное», — вздохнула бриджет «Все веселье проходит мимо меня». бриджет была на мероприятии в консульстве эльдоры в Нью-Йорке, как подобало принцессе эльдоры Да-да, она была самой настоящей принцессой, второй в очереди на престол небольшой, но богатой европейской страны, и выглядела соответственно. Золотые волосы, синие глаза и изящное телосложение, словно молодая Грейс Келли. Я не знала, кто такая Бриджит, когда она, Джулс, Стелла и я поселились в одной комнате на первом курсе. Кроме того, я думала, чертовой принцессе полагается отдельная комната. Но именно этим мне так нравилась бриджет. Несмотря на невероятное воспитание, она была одним из самых приземленных людей, что я знала никогда не кичилась происхождением и хотела, насколько возможно, жить нормальной студенческой жизнью. В этом плане Тайер подходил ей лучше всего. Из-за близости к Вашингтону и высококлассной программы по международной политике кампус кишел детьми политиков и мировой знати. Буквально вчера я слышала, как сын спикера палаты и крон-принц нефтяного королевства спорили о видеоиграх. «Нарочно не придумаешь». «Поверь, было совсем не весело», — пробормотала я. «Это было унизительно. И я должна Оуэну как минимум ужин». На мой телефон пришло новое сообщение. «Лиам. Опять». Я стерла оповещение, прежде чем его увидел кто-то из подруг. Сейчас у меня не было настроения связываться с ним или его извинениями. А я наоборот считаю, было потрясно. Видели бы вы лицо Алекса. Он был в ярости. А что в этом потрясного?» Стелла сфотографировала свой латте, прежде чем присоединиться к беседе. Она была крупным блогером с четырьмя стами тысячами подписчиков в Инстаграме, и мы привыкли, что она все фотографирует. По иронии, она была самой тихой в нашей компании. По ее словам, благодаря анонимности интернета, ей проще проявлять себя онлайн. «Ты не расслышала? Он был в ярости!» Джулс сделала на последнем слове акцент, словно оно имело особое значение. Бриджет, Стелла и я изумленно на нее уставились. Она вздохнула, явно раздраженная нашей несообразительностью. Когда кто-то из вас последний раз видел Алекса Волкова в ярости? Или счастливым? Или грустным? Он не выражает эмоций, словно Бог наделил его чрезмерным великолепием, но полностью лишил человеческих чувств. «Думаю, он психопат», — сказала Стелла и залилась краской. «Ни один нормальный человек не сможет постоянно быть таким сдержанным». Я все еще сердилась на Алекса, но почувствовала странную потребность его защитить. «Вы видели его несколько раз. Он не так плох, когда не «Не ведет себя плохо», — закончила бриджет «Я просто хочу сказать, он лучший друг Джоша, а я доверяю суждениям брата». Джулс выркнула. «Тому самому, который надел на прошлый Хэллоуин жуткий костюм крысы?» Я наморщила нос, а Бриджит и Стелла рассмеялись. «Я сказала суждением, а не вкусу». «Прости, не хотела обидеть». Стелла склонила голову, и блестящие черные кудри упали ей на плечо. Мы всегда шутили, что она человек объединенных наций из-за ее смешанных корней, немецких и японских со стороны матери африканских и пуэрториканских со стороны отца. В результате получились 180 сантиметров длинных конечностей, темно-оливковой кожи и зеленых кошачьих глаз. Она легко бы стала супермоделью, если бы имела к этому хоть малейший интерес. Это просто наблюдение. Но ты права. Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы судить. Беру свои слова обратно. Я не обиделась. Я... я растерялась. Какого чёрта я делала? Алекс не нуждался в моей защите. Его здесь вообще не было. А если бы и был, ему было бы плевать. Если в мире был хоть один человек, которому плевать на мнение окружающих, то этот человек — Алекс Волков. Девочки, вы не поняли главного. Джулс махнула рукой. Алекс проявил эмоции. Из-за Авы. Мы могли бы поразвлечься. «О, нет». Развлечения Джоулс обычно включали в себя кучу проблем и потенциальную дозу неловкости с моей стороны. «Как именно поразвлечься?» — заинтересовалась бриджет «Бридж!» — я стукнула ее под столом, не подначивая ее. «Прости, но в последнее время у меня сплошные...» Она огляделась, пытаясь убедиться, что никто не подслушивает. Но рядом сидел только ее телохранитель, Бут, и делал вид, что читает газету хотя на самом деле пристально оценивал обстановку. Дипломатические мероприятия и придворные обязанности — жуткая скука. Кроме того, у меня болеет дедушка, брат ведёт себя странно, и мне нужно как-то отвлечься. Её дедушка и брат — король Эдвард и крон-принц Николай Эльдорский. Мне приходилось напоминать себе, что они такие же люди. Но даже спустя много лет дружбы с Бриджитт Я не привыкла к ее будничным рассказам о семье, словно они не были королевскими особыми. «У меня есть теория». Джулс наклонилась вперед, и все мы, даже я, придвинулись ближе. Нездоровое любопытство. Я была уверена, что услышанное мне не понравится. И оказалась права. «Ави как-то удается воздействовать на Алекса», — сказала Джулс. «Надо посмотреть, насколько далеко это зайдет». Что еще она сможет заставить его почувствовать?» Я закатила глаза. «Долгие часы интернатуры, очевидно, сварили твой мозг, потому что это какой-то бред». Она меня проигнорировала. «Я назову это...» Театральная пауза. «Операция эмоции». Она подняла взгляд и изобразила рукой арку, словно слова магическим образом появились в воздухе. «Креативно!» — подразнила Стелла. «Слушайте, мы все считаем Алекса роботом, верно? Что, если она...» Джулс показала на меня. «Сможет доказать обратное? Только не говорите, будто вам не хотелось бы увидеть, как он, наконец, превращается в нормального человека». «Нет». Я бросила пустой стаканчик в ближайшую мусорку, едва не попав в проходящего мимо студента. Я поморщилась и прошептала ему «прости», прежде чем вернуться к дурацкому предложению. Это самая идиотская идея, что я слышала. «Сперва попробуй», — настояла моя так называемая лучшая подруга. «Какой смысл? И как это вообще сделать?» «Легко и просто». Джулс достала из сумки блокнот и ручку и начала писать. «Мы составим список эмоций, а ты попытаешься вызвать у него каждую из них. Своего рода тест. Словно ежегодный медицинский осмотр с целью убедиться, что он функционирует нормально. «Иногда твой образ мысли меня пугает», — сказала бриджет «Нет», — повторила я, — «без вариантов». «Звучит немного... нехорошо». Стелла постучала золотыми ногтями по столу. «Какие ты имеешь в виду эмоции?» «Стелл». «Что?» Она бросила на меня виноватый взгляд. «Мне просто любопытно». «Вот так сходу?» «В гневе мы его уже видели. Значит, счастье, грусть». «Страх? отвращения Джулс коварно ухмыльнулась. «Ревность?» Я фыркнула. «Да ладно!» «Из-за кого он может ко мне ревновать?» «Не к тебе, а тебя!» Бриджит оживилась. «Думаешь, ему нравится Ава?» «Нет!» Я устала повторять это слово. «Он лучший друг моего брата, и я не в его вкусе. Он сам мне сказал...» «Тьф!» Джулс отмахнулась от моих возражений, как от надоедливой мухи. «Мужчины сами не знают, чего хотят». «Кроме того, разве ты не хочешь отомстить ему за историю с Оуэном?» «Нет», — твердо сказала я. «И я не поддержу эту безумную идею. Через 45 минут мы решили, что первая фаза операции эмоции начнется через три дня». Я ненавидела себя за малодушие. Каким-то загадочным образом Джулс всегда убеждала меня поступать вопреки инстинктам. Например, когда мы четыре часа ехали в Бруклин, чтобы посмотреть выступление группы ее любимого певца, и в итоге оказались посреди шоссе на сломанной машине. Или когда она уговорила меня написать любовное стихотворение симпатичному одногруппнику, после чего его девушка, о которой я понятия не имела, охотилась за мной по всему общежитию. Джулс обладала невероятным даром убеждения. Отличное качество для начинающего юриста — но не для невинной подруги, то есть меня. В тот вечер я залезла в постель и закрыла глаза, пытаясь упорядочить лихорадочные мысли. Операция эмоции должна была стать весёлым, лёгким экспериментом. Но я нервничала. И не только из-за сомнительной допустимости происходящего. Я всегда нервничала из-за Алекса. Я поёжилась, представив его реакцию, если он узнает о нашей задумке. И мысли о снятой заживо шкуре погрузили меня в неглубокий тревожный сон. «Помоги! Мамочка, помоги мне!» Я пыталась прокричать эти слова, но не могла, потому что была под водой. И если бы я открыла рот, вся вода затекла бы внутрь, и я бы больше никогда не увидела маму, папу и Джоша. Мне так говорили. Ещё они говорили не ходить на пруд в одиночку, но я хотела сделать красивые круги на воде. Они мне нравились. Нравилось, как один брошенный камушек создаёт такой значительный эффект. Только теперь эти круги меня душили. Их были тысячи. И они тащили меня всё дальше от света над головой. Из глаз брызнули слёзы. Но пруд проглотил их и скрыл мою панику. осталось только я и молчаливые мольбы. Мне никогда не выбраться, никогда не выбраться, никогда не выбраться. «Мамочка, помоги!» Я не выдержала. Я закричала. Закричала так громко, как позволяли мои маленькие легкие. Я кричала, пока не заболело горло. И я не почувствовала, что сейчас потеряю сознание. А может, мою грудь наполняла вода? Столько воды. Повсюду. А воздуха нет. Недостаточно. Я бил руками и ногами, надеясь, что это поможет, но нет. Я стала тонуть еще быстрее. Я закричала сильнее, не физически, потому что я уже не видела разницы между криком и существованием, а в своем сердце. Где мамочка? Она должна была быть здесь. Мамы всегда должны быть со своими дочками. И она была со мной на причале. А потом пропала. Она вернулась. Вдруг она тоже тонет под водой. Чернота наступала. Я видела, чувствовала. В голове зашумело, в глазах потемнело. У меня больше не осталось сил кричать, поэтому я прошептала. «Мамочка, прошу». Я резко села. Сердце испуганно колотилось, словно миллион барабанов, а мои сдавленные крики растворились в стенах. Ноги запутались в одеяле, и я сбросила его, похолодев от ощущения связанности. «Будто я нахожусь в ловушке, из которой не выбраться». Сияющие красные цифры на будильнике сообщали, что сейчас 4.44 утра. Ужас уколол меня в затылок и растекся по позвоночнику. В китайской культуре число 4 считается несчастливым, потому что его название совпадает со словом «смерть» — «си», «четыре», «си», «смерть». Произношение отличается только тоном. Я никогда не была суеверной, но по коже бежали мурашки каждый раз, когда я просыпалась в 4 утра от очередного кошмара, что происходило почти всегда. Я не могла вспомнить, когда в последний раз проснулась в другое время. Иногда я просыпалась, не помня кошмара. Но эти благословенные случаи бывали крайне редко. Я услышала в коридоре мягкие шаги и попыталась убрать с лица выражение крайнего ужаса, Прежде чем дверь раскрылась, и внутрь проскользнула Джулс. Она включила лампу, и меня охватило чувство вины, когда я увидела ее взъерошенные волосы и уставшее лицо. Она работала по многу часов и не досыпала, но всегда заходила ко мне, несмотря на мои уговоры оставаться в кровати. «Насколько плохо?» — мягко спросила она. Моя кровать опустилась под ее весом, когда она уселась рядом, и протянула мне кружку чая с чебрецом Она вычитала в интернете, что он помогает от кошмаров, и начала готовить его мне несколько месяцев назад. И правда, сны не снились мне рекордные две недели, но, похоже, удача закончилась. Ничего необычного. У меня так дрожали руки, что жидкость выплеснулась из чашки на мои любимые со времен старшей школы шорты с бакзом бани «Иди спать, Джей». У тебя сегодня презентация. К чёрту. Джулс провела рукой по спутанным рыжим волосам. Я уже встала. Уже почти пять утра. Уверена, за окном уже бегают десятки амбициозных фанатов фитнеса. Я выдавила слабую улыбку. Прости. Клянусь, мы звукоизолируем мою комнату. Не знаю, во сколько мне это обойдётся, но я справлюсь. Хватит её будить. Может, не надо? Нет никакой необходимости моя лучшая подруга». Джул крепко прижала меня к себе, и я позволила себе расслабиться в ее утешительных объятиях. Конечно, иногда она втягивала меня в рискованные ситуации, но мы вместе с первого курса прошли огонь и воду, и я бы ни на кого ее не променяла. У всех бывают кошмары. Не как у меня. Эти кошмары ужасные и яркие. Я боялась, что это вовсе не кошмары, а настоящие воспоминания. Снились мне, сколько я себя помнила. В моем случае с девяти лет. До этого все события казались расплывчатыми и тусклыми, как на покрытом невнятными пятнами полотне. «Хватит. Ты не виноват, и я не обижаюсь. Правда». Джулс отстранилась и улыбнулась. «Ты меня знаешь. Я никогда не говорю, что все в порядке, если считаю иначе». Я мягко рассмеялась и поставила опустевшую кружку на столик. «Это правда». Я сжала ее руку. «Я в порядке. Иди спи и бегай. Готовь себе карамельные мокко. Делай, что хочешь». Она наморщила нос. «Я бегать? Не думаю. Наши с кардиотренировками пути давно разошлись. И ты знаешь, я не справляюсь с кофемашиной. И поэтому трачу все деньги в Морнинг Рост». Она пристально на меня посмотрела. «Если что-то понадобится, зови, договорились». Я буду внизу и уйду на работу только в семь. Ладно, люблю тебя. И я тебя, детка». Джулс обняла меня на прощание, вышла и закрыла за собой дверь с мягким щелчком. Я опустилась обратно в кровать и натянула одеяло до подбородка, пытаясь снова уснуть, хоть и знала. Усилия тщетны. И хотя я завернулась в теплое одеяло в хорошо изолированной комнате посреди лета, холодок остался призрачное напоминание, что прошлое никогда не уходит, а будущее никогда не складывается согласно нашим желаниям.